Так говорила святая Алия от ножа. Неприступное величие богини-девственницы преподобная мать должна сочетать с ужимками развратной куртизанки, пока крепки в ней силы молодости. А когда молодость и красота оставят её, она увидит, что место, где обитали эти силы, стало источником хитрости и изобретательности. Принцесса Ирулан, семья Муаддиба. А теперь, Джессика, что ты скажешь в своё оправдание? спросила преподобная мать. Солнце клонилось к вечеру, заканчивался день испытания Пола. Женщины остались вдвоём в утренней гостиной Джессики, а Пол ожидал в соседней, звуконепроницаемой медитационной палате. Джессика стояла лицом к южным окнам, она и видела, и не видела, как вечерние тени наползают на пойму и реку. Она и слышала, и не слышала этот вопрос преподобной матери. Такое испытание уже совершалось много лет назад. Тощая девчонка с шапкой, отливающей бронзой волос, измученная томлением созревающей плоти, переступила порог кабинета преподобной матери Гайи Елены Махайем, старшего проктора школы Бины Гессерит на Уалахе-9. Джессика глянула на свою правую ладонь шевельнула пальцами, припоминая боль, ужас и гнев. "Бедный пол", шипнула она. "И я задала тебе вопрос, Джессика", придюрчивым тоном повторила старуха. "Что?" "Ах", вздохнула Джессика, отрываясь от воспоминаний и обернулась к преподобной матери, сидявшей спиной к каменной стене меж двух выходивших на запад окон. "Что вы хотите услышать от меня?" "Что я хочу услышать от тебя?" Что я хочу услышать от тебя? резко передразнила её старуха. Да, я родила сына, вспыхнула Джессика, прекрасно понимая, что старуха намеренно старается рассердить её. Тебе было приказано рожать от Трейда лишь дочерей. Но сын так много значил для него, с мольбой сказала Джессика. И ты, в гордости своей, решила, что можешь родить квизац хадерача. Джессика Горделиво подняла голову. Я почувствовала такую возможность. Ты думала лишь о том, что твоему герцогу нужен сын, отрезала старуха. А его желания не имеют ничего общего с нашими потребностями. Дочь Трейдоса можно было выдать за наследника Харконена и окончить вражду. Ты безнадёжно запутала ситуацию. Теперь мы можем потерять обе наследственные линии. Даже ваши схемы не безошибочно возразила Джессика и выдержала прямой взгляд старухиных глаз. Наконец-то опробармотала. Впрочем, сделанного не воротишь. Я поклялась никогда не сожалеть об этом решении, сказала Джессика. Как это возвышенно с твоей стороны, насмешливо отозвалась старуха. Ни сожалеть, ни накаплю. Посмотрим, что ты запоёшь, когда станешь гонимый. За голову твою будет назначено награды, и рука каждого мужчины будет вправе безнаказанно взять и твою жизнь, и жизнь твоего сына. Разве нет иного выхода? Иного выхода? И меня спрашивает об этом сестра, дочь Гессера. Я спрашиваю лишь о том, что видите в нашем будущем вы. при ваших высших способностях. В будущем я предвежу лишь то, что уже предвидела в прошлом. Ты прекрасно знаешь положение дел Джессика. Сознание расы чувствует собственную смертность и боится застой наследственности. Она же в нашей крови это потребность смешивать гены без всякого плана. Империя, компания Коннект, все великие дома Все они лишь щепки, которые несёт поток, коникт пробормотала Джессика. Должно быть, там уже решили, каким образом лучше перераспределить доход, получаемый от Аракиса. Что такое коникт, как не флюгер, следящий за направлением ветров нашего времени, сказала старуха. Император И его приближённые сейчас контролируют 59,65% голосов директоров Каникт. Естественно, все они чуют наживу. А раз её чуют и прочие, похоже, число поданных за него голосов возрастёт. Вот и вся история, девочка. Она-то и интересует меня теперь, сказала Джессика. Исторический обзор. Не островом ничей. Ты не хочешь меня, знаешь, какие силы нас окружают. У нашей цивилизации три опоры. Императорский дом противостоит федерации великих домов Ландсраада, а между ними лавирует гильдия с её чёртовой монополией на межзвёздные перевозки. Политический треугольник наиболее нестабильный из всех структур. И всё было бы куда хуже, если бы в империи доминировала не сложная феодальная торговая культура, обратившаяся спиной к науке. Джессика горько произнесла. Щепки на поверхности потока. Вот это Герцклето. Это его сын. А это заткнись, девчонка. «Ты ввязалась в эту историю с самого начала, представляя последствия». «Я из Бин и Гессерит. Я живу, чтобы служить людям», — процитировала Джессика. «Именно», — произнесла старуха. «И теперь нам остается лишь надеяться сохранить в грядущем всеобщем пожаре ключевые генетические линии». Джессика закрыла глаза, чувствуя, как подступают к ним слезы. Она подавила внутреннюю дрожь, потом внешнюю, выровняла дыхание, пульс, высушила внезапно вспотевшие ладони. Наконец она произнесла: "Я сама заплачу за свою ошибку, и твой сын заплатит вместе с тобой. Я буду защищать его всеми силами, защищать", фыркнула старуха. "Ты прекрасно понимаешь, что может тогда получиться". защищать его понадёжнее Джессика, и он вырастет слишком слабым для любой судьбы. Джессика отвернулась к окну, за которым сгущалась ночь. А она и впрямь так ужасна эта планета Аракис. Достаточно скверное местечко. Но всё-таки миссионерия Протектора побывала там и несколько смягчила обстановку. Преподобная мать тяжело поднялась на ноги и разгладила складку на одеянии. «Позови сюда мальчика, мне пора уезжать». «А это необходимо?» — голос старухи подобрел. «Жессика, девочка, я хотела бы оказаться на твоем месте и разделить твои страдания, но у каждого своя судьба. Я знаю, ты дорога мне, как собственная дочь». но я никогда не позволяла материнским чувствам брать верх над обязанностями. Понимаю необходимость. Что ты натворила, Джессика, и почему? Обе мы понимаем. Но по благосклонности своей я вынужден о тебе сказать. Шансы на то, что твой мальчик окажется всеобщностью Бин и Гессерит, невелики, так что не следует слишком уж обольщаться. Джессика сердито смахнула слезы из уголков глаз. «Вы снова заставляете меня вспоминать мой первый урок», — она звучно произнесла. «Человек не должен подчиняться животным побуждениям никогда». Сухое рыдание сотрясло ее тело. Она прошептала. «Мне было так одиноко». «Это, кстати, один из критериев», — веско проговорила старуха. «Настоящий человек почти всегда одинок». А теперь позови мальчика. У него был сегодня долгий и страшный день, а потом было время обдумать и припомнить. Теперь я должна ещё раз спросить его об этих странных снах. Джесси кивнула, подошла к дверям комнаты для медитации и открыла дверь. "Пол, войди, пожалуйста". Пол появился в дверях, подчёркнуто неторопливо. На мать он глядел словно на незнакомку. Взгляд его тревожно затуманился, когда он перевёл глаза на преподобную мать и поприветствовал её коротким кивком, как равную. Он услышал, как мать затворила за ним дверь. Молодой человек, обратилась к нему старуха. Давайте-ка поговорим о ваших снах. Что вы хотите узнать, спросила он. Сны тебе снятся каждую ночь? Не всегда такие, что стоит запоминать. Я мог бы припомнить каждый свой сон. Большую часть из них можно забыть, но другие нет. А как ты их различаешь? Я просто знаю. Старуха взглянула на Джессику, потом снова на Пола. Что тебе снилось вчера? Этот сон стоило запомнить. Да. Пол закрыл глаза. Мне снилась пещера, очень большая, и вода и худенькая, большеглазая девушка. В глазах ее сплошь синева, белков нет. И я говорю с ней о вас, о том, что встречал преподобную мать на колодане». Пол открыл глаза. «А то, что ты рассказывал девушке, исполнилось сегодня?» Пол подумал и проговорил. «Да, в какой-то мере. Я сказал во сне девушке, что вы явились и отметили меня особой печатью. А соба и печать её, выдохнула старуха и вновь бросила взгляд на Джессику, а потом перевела глаза на Пола. Скажи мне правду, Пол, часто ли тебе случается видеть такие сны, что сбываются после? Да. И девушка это мне уже снилась. О, как ты её знаешь? Нет. Но когда-нибудь я узнаю её. Расскажи мне о ней. Пол снова закрыл глаза. Мы с ней в маленьком укрытии в скалах. Уже почти ночь, но ещё жарко. Через расщелину в скале вдали виднеется песчаная равнина. Мы ждём чего-то. Мне предстоит встреча с какими-то людьми. Я должен уходить. Она испугана, но скрывает свой страх от меня, а я волнуюсь. Она говорит: Расскажи мне о водах своего мира, Усул. Пол открыл глаза. Но ну, разве не странно? Имя моего мира Каладан. Я никогда не слыхала о планете, которая называлась бы Усул. Ну и это всё, поторопила его Джессика. Нет, но может быть, она звала меня этим именем? Я только что подумала об этом. И Пол снова закрыл глаза. Она просит меня рассказать ей о водах Я беру её за руку и говорю, что прочту ей стихи. И я читаю ей. Только приходится пояснять некоторые слова: пляж и прибой, и водоросли, и чайки. А какие стихи? спросила преподобная мать. Пол открыл глаза. Одно из грустных тонических поэм Гарни Холика. За спиной Пола Джессика начула. Помню солёный дым костра на берегу, тени густые под соснами, чистая, ясная твердь. Чайки сгрудились на траве, белеют на зелени, а ветер хорошит сосны, колышет тени. Чайки взмахивают крыльями, взлетают. И вдруг небосклон переполнен криками, а ветер метёт по пляжу, вздымает и рушит прибой, и я вижу костёр наш. испепелил водоросли. Да, да, именно это, подтвердил пол. Старуха долго глядела на пол, а потом сказала: Молодой человек, как Проктор, Бины Гиссерит, я ещё среди людей квизат с Хадорача, мужчину, который истинно подобен каждый из нас. Твоя мать считает, что ты можешь стать им. Но она смотрит на тебя глазами матери. Такую возможность не исключаю и я, только возможность не более. Она замолчала, и пол понял, что она ждёт его слов, но промолчал. Наконец она произнесла: "Ну как хочешь. Ты глубоко, я уверена в этом. Я могу идти", осведомился он. «Разве ты не хочешь, чтобы преподобная мать рассказала тебе кое-что о квизат с Ходорачи?» — спросила Джессика. «Она уже объяснила мне, что все, кто пытался им стать, погибли». «Но я могу намекнуть на причины неудачи», — сказала преподобная мать. «Она говорит намекнуть», — подумал Пол. «Значит, она на самом деле не знает». И сказал, «Намекайте». «И будьте прокляты». Сухо усмехнулась старуха, всей сеткой морщин на лице. Правильно то, что изменяет правила. Он удивился. Она говорила о таких элементарных вещах, как напряжённость значения. Неужели она думала, что мать ничему не учила его? И это намёк? переспросил он. Мы здесь не для того, чтобы играть в слова и болтать об их смысле, отрезала старуха. Ива покоряется ветру и процветает. И однажды на пути ветра оказывается много ив. В этом предназначении Ивы. Пол глядел на нее. Она сказала «предназначение», и он ощутил, как это слово врезалось в него, вливая в кровь ужасное предчувствие. Он вдруг рассердился. Старая ведьма и сама бестолкова, и речи ее банальны. «Значит, вы считаете, что я могу оказаться этим квизац-хадырачем?» — сказал он. «Но это все обо мне, и пока я не слышал ни единого слова о том, как помочь отцу. Я слышал, как вы говорили с матерью, словно отец уже умер. Он жив!» «Если бы для него можно было хоть что-нибудь сделать, мы бы сделали это», — проворчала старуха. «Хорошо, если нам удастся спасти вас обоих». «Едва ли правда, но это возможно. Что касается твоего отца, сделать нельзя ничего. И когда ты сумеешь отнестись к этому просто как к факту, тогда ты поистине усвоишь урок Бин и Гессерит». Пол заметил, как эти слова потрясли мать. Он обжег старуху взглядом. «Как посмела она такое сказать об отце? Откуда такая уверенность? Ум его негодовал». Преподобная мать глянула на Джессику. Ты учила его пути. Я вижу признаки, и сама я поступила бы точно так же на твоём месте. И к чертям все правила. Джессика кивнула. Но я предупреждаю, сказала старуха. Нельзя нарушать регулярность его тренировок. Голос нужен ему для собственной же безопасности. Начал он неплохо. Но мы обе знаем, сколько ему ещё предстоит усвоить. Это жестокая необходимость. Она шагнула к полу и посмотрела на него. До свидания, ённый человек. Я надеюсь, ты справишься. Но если нет, впрочем, я думаю, мы приуспеем. Она снова взглянула на Джессику, и обеих женщин соединило мгновенное взаимопонимание, а потом Шоршадя движениям, старуха заторопилась к выходу, ни разу не обернувшись, словно вдруг позабыв о тех, кто оставался в комнате. Но прежде чем преподобная мать отвернулась, Джессика успела заметить в её взгляде слёзы, капли влаги на морщинистых щеках. И слёзы эти были ужаснее всего, что услышала она и увидела за весь день.